Глава двадцать первая. Мария. Как итог, мне удалось вызволить из Валийского плена десять берендеев. Десять сильных, свирепых, очень злых на всех светлых мужчин-медведей были сильно истощены, ранены, но никто из них не утратил гордости, никто не сдался, ни один медведь не ныл, не стонал и не жаловался. Они не верили, что выживут, и были крайне удивлены, когда их вывели под мои ясные очи и передали, так сказать, из рук в руки». Довольно они вежливо передали. Я запомнила все до мелочей. Баюн тоже. Михей забрал вещи своих сородичей, помог им переодеться, обуться, дал напиться воды. И мы, гордо подняв головы, со всем величием, без спешки, под молчанием жителей столицы, покинули град. И вот, оставив позади Валийское королевство, когда мы ушли далеко от границы, перед тем, как открыть портал домой, я сделал остановку. Баюн нашел удобную поляну с пнями, поваленными деревьями, Защитил нашу стоянку от любопытных глаз, навел морок и защиту поставил. Лишь тогда я самым тщательным образом осмотрела каждого бериндея на предмет ран, наружных и внутренних, которые могут оказаться смертельно опасными. Мужчины, конечно, пытались мне сопротивляться, мол, все у них хорошо, а тот факт, что кровь из ран сочится, как из фонтана до ушибы, выглядит так, будто берендеями гвозди забивали. Мелочь. По их словам раны лишь закаляют плоть, а боль делает выносливый дух, ну это Д и т П. В итоге от меня они едва не получили новых тумаков. Приказала всем смирно сидеть, не дергаться и честно отвечать, где больнее всего. Зная, что могут быть и внутренние повреждения, кровотечения, сотрясения и вообще список может быть очень длинным. Я хоть и не врач, но кое-что смысле в таких боевых делах. По молодости пришлось научиться оказывать первую медицинскую помощь и выявлять, насколько критично состоянию пострадавшего. Бурная молодость у меня была. Меня били. Я била, круговорот жизни, или эффект бумеранга. Но мне совсем не хотелось потерять хоть одного бериндея, особенно когда мы вот так эпично спасли медвежат. Баюша, подсоби, дорогой. У этих совсем все плохо. Попросила кота и кивнула на двоих мужчин, которые пытались выглядеть гордо, достойно. И, как все мужчины, не показывали, что он писец. Как больно, они практически на грани. Вот-вот сознание потеряют. А там комы и кранты нет уж. Благодаря тому, что мне доступна сила смерти, я ощутила, кто от ран и невыносимой боли может скоро покинуть этот мир. Двое берендеев оказались именно на грани. Но я не позволила им уйти. «И правда...» — шевельнула сами Баюн. «Ещё бы и чуток, и всё, упоминай, как звали. Сейчас я вас вылечу». Михей помогал мне, и Баюну. Обмыть раны, протереть. Некоторые раны нельзя было даже магией трогать. Пришлось согревать воду и очищать раны от гноя и грязи, потом осматривать и лечить. Байон непростую волшбу творил. Он заговором лечил берендеев, шептал, мурлыкал, что-то убаюкивающее напевал, и на глазах жуткие раны затягивались, и даже шрамов не осталось. Пока Байон спасал медведя, я уделила особое внимание воину, сыну Белозара. Пока Михей чистил раны своим товарищам, помогал коту — Он попутно негромко рассказывал, кто я и как все теперь переменилось в жизни всех Берендеев, А я без стеснения рассматривала воина. Мужчина немного засмущался от моего прямого взгляда. Чтобы немного разрядить обстановку, я ему открыто улыбнулась. Хотела сказать что-то, но вместо ответной улыбки увидела, что мужчина сильно разволновался. Лицо его порозовело. Взгляд заметался, он дернулся и едва не свалился с толстого пня, на котором сидел. Я прекратила смущать его. «Жить будешь?» заключила с уверенностью хирурга, отстраняясь от него, но все еще сидя на корточках. А вот твоим сапогам не повезло, им точно придется отойти к працам. Воин опустил взгляд на свои пыльные сапоги. Их основательно потрепали. Когда-то это была красивая обувь, но кажется, кто-то из светлогадов решил устроить из них мишень. Теперь сапоги берендеи напоминали решето. На правом сапоге даже большой палец мужчина выглядывал. Сапоги к працам, удивился воин. Я длинно вздохнула. Специфический юмор здесь не особо понимают. Только Баюн умеет классно троллить и извить. Это была шутка. Я хотела разрядить то напряжение, которое у тебя возникло в отношении моей скромной персоны. Пояснила я с улыбкой. «Кстати, я рада, что ты и твои товарищи вообще все бериндеи живы. Твой отец будет рад вашему возвращению». Он долго смотрел мне в глаза, а потом закрыл их, опустил голову и с отчаянием произнес. «Я опозорила отца и весь наш род». не спас сородичей. Сам оказался в плену, поставил друзей и... «Ну-ка, живо отставить!» рявкнула я, случайно в голос силы добавила. Вопль получился, что надо. От моего рыка бериндей умолкли и уставились в шоке, будто у меня еще две головы вылезло. Баюн тоже опешил и даже подавился заговором, недовольно сверкнул на меня желтыми глазами, но промолчал. И мои призрачные стражи молчали. «Ох же, эта ловушка собственно, благородства!» Простонала я со злостью. Воин нахмурился. Девоньки, открою вам один секрет. Мужчины, которые душой, мыслями и поступками настоящие образцы достоинства и благородства в любом нездоровом обществе, уж поверьте, общество нездорово всегда, везде, во все времена и во всех мирах, обладает крайне низкой жизнеспособностью. Почему, спросите вы? Да потому что они сами себе задают высоченную планку и не умеют принимать тот факт, что иногда поражение — это всего лишь еще один момент в жизни. И не бывает так, что жизнь состоит из одних только побед. Они считают, что должны быть первыми во всем, должны быть героями в каждом поединке. Они сами себе ставят высокие цели, еще с подачи родителей, конечно, и не умеют проигрывать. Любое поражение для них смерти и переживают они любой свой провал очень тяжело. Психологам работы непочатый край. Более гибкие погорюют чуток, а потом скажут себе, «Да ничего, брат, это еще не конец. Главное не то, что я упала, главное, что после очередного падения я каждый раз поднимаюсь». Увы. Но эти слова не для перфекционистов. Ведь живой, эмоционально здоровый человек или бериндея, любой другой оборотень или нечисть всякой другой другие расы не могут быть белыми и пушистыми. Все мы всегда бываем разными. И настроение иногда портится. И у судьбы могут быть свои планы. И она может от души так понаставить палок в колеса. Любой провал в каком-то деле не трагедия. Но не для таких, как воин. Именно поэтому самые идеальные, самые лучшие мужчины живут недолго, Они остаются героями в памяти потомков и исторических хрониках. Короче, дать бы воину по кумпулу, чтобы мозги на место встали. Во-первых, ты никого не опозорил. Милозар, когда говорил о тебе, говорил с великой отцовской гордостью. Во-вторых, ты не подставил сородичей, у них своя голова на плечах. И они же не тупые бараны, умеют принимать решение делать выбор. Не хотели, не пошли бы с тобой. В-третьих, светлые в конец оборзели. По третьему пункту я буду вести переговоры с лордом. Посмотрим, насколько мелка или велика у него совесть. Воин сначала хмурился, думал, а потом широко и открыто так улыбнулся. Кивнул мне, принимая мои слова. Для меня великая честь служить тебе, государыня. Великое счастье, что берендеи вновь обрели дом и хозяйку. Я залюбовался им. Очень уж воин не дурен собой. Большой, сильный, даже мощный, истинный богатырь. Впрочем, как и все берендеи. У него были тёмно-карие миндалевидные глаза и пушистые ресницы. Кудри шоколадного цвета волос он стянул кожаным шнурком, низкий хвост. У воина имелась благородная манера держаться, и гордая, как и у его отца, посадка головы. Но всё же, если говорить о внешности, светлейший лорд Фору даст, наверное, любому. Там такая харизма. Внутренняя сила и уверенность в себе, короче, Атас. Но слишком властен, хотя правитель мягким быть не имеет права. «Марья, напомни, мяу, почему ты разозлилась на лорда, когда он сказал, что помиловал Берендеев?» Неожиданно поинтересовался Байон. Перевела удивленный взгляд на кота и спросила его. «Ты серьезно об этом спрашиваешь? То есть сам ты не понял?» Кот нервно, недовольно дернул хвостом и проворчал. «Не изви, лучше ответь на мой вопрос». Берендеи даже замерли, ожидая моего ответа. Я зло засмеялась и покачала головой. Потом взмахнула руками и выпалила возмущенно. «Байон, это просто...» «Не ожидал, что придется объяснять элементарное». Кот сощурил желтые глаза. Бериндеи молчали. Я скрипнула зубами и пояснила. «Лорд сказал, что бериндеи помилованы, но...» «Помиловать могут лишь тех, кто истинно признан виновным, кто истинно совершил противоправное действие». Обвела рукой бериндеев и добавила. Вас обвинили в бог знает каких грехах. Сам лорд признал, что его управитель мерзкий лгун. Но он не признал ошибки правосудия своего королевства. Он не сказал, что была совершена грубейшая ошибка. Не принёс извинений и... «Мария, ты серьезно?» Перебил меня баюн. Подошел ко мне, пнулся усатой мордой холодным влажным носом в моей ладони и проговорил. «Ты всерьез думаешь, что лорд при всем честном народе бы сказал, что его...» «Представитель ошибся, что в его королевстве и сам он лично может ошибаться?» Мария он лорд!» а «Правитель, он никогда не признается, что ошибся, даже если это так!» «Мяу!» Баюн заглянул мне в глаза в ожидании ответа. И я ответила. «Ты случаем не заболел?» Потрогала его нос, хотя знала, что он мокрый и холодный. «С чего это...» — дернул он ушами. — С того, что ты сейчас защищаешь светлого лорда. Ты — тот, кто больше всех не выносишь светлых! — произнесла я с искренним удивлением. — Моя-де-любовь к светлым никогда не исчезнет, и ты, это знаешь, мряу, я просто логично рассуждаю, понятно? Ну вот, котик обиделся. — Понятно, прости, — обняла его и чмокнула в пушистую макушку. — Не сердись, просто лорд реально козел. «Ты сейчас сильно оскорбила всех козлов?» — рассмеялся Баюн. «Жестоко с твоей стороны!» «Думаю, козлики меня простят. А сейчас давай-ка домой, Баюн!» «Согласен, кушать уже хочется!»